а его голова с искусственными черными волосами почти полностью скрывалась под перинкой. Прокол случился лишь один. Лифт в подъезде оказался занят. Однако Найя решила, что такая нетерпеливая от природы женщина, как есть Эквиум, не станет долго ждать и предпочтет подняться по лестнице. По пути наверх ей встретилась молодая пара, однако они прошли мимо, даже не взглянув на нее.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 Затем она перешла в гостиную, в соответствии с распорядком дня Есик Виум включила телевизор с плоским экраном и уселась в кресло спиной к акну, чтобы иметь возможность обозревать все, что происходит в квартире. Последней здесь была сама Есик Виум, и она явно не потратила времени, чтобы хоть чуть-чуть прибраться в доме, где царит полнейший бардак. Множество пустых винных бутылок.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 По его словам, он не сомневается, что его дочь все еще жива, он умолял всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, позвонить в полицию и напрямую обратился к похитителю Кристины, заклиная его вернуть девочку родителям целой и невредимой. «Мы так тоскуем по дочери! Она все еще ребенок и нуждается в матери и отце!»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 если Тулин не согласится пробежать с ним 15 километров завтра с утра пораньше, но Ная на этом переписку закончила. Шумиха вокруг дела Кристины Хартунг наконец-то улеглась ближе к полуночи, когда пришла пора скучнейших телесериалов. Оптимистический настрой и азарт, охвативший Тулин на пути из Кристиансхауна, постепенно уступают место сомнениям.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 Деятели этот, конечно, дурак дураком, но если они ошиблись, это будет означать в том числе, что они бесконечно далеки от завершения расследования. Посмотрев на мобильники, который час, Ная, как и было договорено, выключает свет в гостиной, но не успевает снова усесться в кресло, как звонит Хес. «Все окей». «Да». Ей кажется, что он несколько успокоился. я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 Ная откладывает мобильник и вглядывается в темноту. И почему-то ее вдруг пронизывает мысль, насколько в сущности она одинока.